— С утра, как ты, наверное, догадываешься, я первым делом поехал в городскую прокуратуру, и там, предварительно все рассказав Семёнову, потребовал от него немедленных и оперативных действий. И ты знаешь, как он отреагировал? — Представляю, — с удовольствием ответил я. Он заржал и посоветовал вам коллекционировать птичьи яйца, а не приставать к нему с глупостями. Примерно так, но это не все. Он заявил, что наш маньяк, «Задержан еще вчера. Я, конечно, по старой дружбе, потребовал у него подробного рассказа, но он, ссылаясь на нехватку времени, обещал это сделать вечером. Сейчас я опять был у него, но лучше все по порядку. Из прокуратуры, откуда он меня отфутболил, я поехал в родной РУВД, и там, минуя Шутова, договорился с двумя отличными ребятами, состряпав какой-то фиктивный ордер к 12 часам». Мы прибыли в Черный обелиск. Хозяин, Ярыгин Александр Викторович, не хотел пускать нас ни под каким предлогом. Почему он так боялся, пока мы можем только гадать? Но я подозреваю, что он был в курсе некоторых безобразий, творящихся у него в фирме. В общем, только после угрозы и обещания сегодня же прекратить деятельность его фирмы, он нехотя нас пустил. Тот штабель с заготовками памятника я заметил сразу, Он находился в самой глубине двора, и именно туда я повел своих ребят. Растощить эту каменную поленницу втроем мы не могли, и пришлось вновь обратиться к Ерыгину. Скрипя сердце, он дал автопогрузчик и двоих рабочих. Через час мы расчистили то место и приготовились снимать грунт. Однако сам Ерыгин тоже не дремал. Кажется, он понял, что ордер поддельный, и за это время успел позвонить в районную прокуратуру. «В общем, когда мы начали раскапывать землю, появился надзор, но они немного опоздали. Вежливо и внимательно слушая их гневные речи, мы продолжали копать, и вот на полуметровой глубине, наконец, появился полностью разложившийся женский труп. Вонь поднялась такая, что бедные работяги сбежали с территории. Эта находка в некотором роде потрясла не только их, но и самого господина Ерыгина. Сокрушаясь и хлопая себя поляшком, он без устали приговаривал. «Но «Ну кто бы мог подумать, какой ужас, ну кто бы мог подумать?» «Вы должны были подумать!» Видя теперь в помпрокуроре своего единомышленника, жестко ответил я. «Кому как не вам должно быть известно, что отворится в вашей фирме по ночам? А если вы не знаете, то грош вам цена?» «Откуда ж мне знать?» – разволновался он. «Вы что же прикажете мне ночами дежурить здесь?» Или приставить сторожа к сторожам? Это их работа, вот с них и спрашивайте, а меня оставьте в покое?» «И спросим», — пообещал я ему, — «но и вас в покое не оставим, он вам теперь будет только сниться». «Да что же вы мне угрожаете?» — возмущенно закудахтал он. «Я за эти угрозы на вас в суд подам, чтоб впредь неповадно было запугивать честных людей». А «Это, пожалуйста, подавай», — вежливо отвечаю я. «Суд — это дело хорошее. На суде-то мы все и узнаем. Как ты измывался над шариком и полканом, и куда они вдруг подевались. Глядишь, в суде-то один из них и появится. Поможет тебе отмерить положенный срок». «Костя, ты бы видел, что с ним стало. Куда девалась прыть и наглость? Он сделался белее снега и бочком как-то незаметно слинял». «Ну, тут пока туда-сюда, пока вызывали оперативников и экспертов, Я позвонил Семёнову и рассказал о том, что мы нашли. Он мне не поверил, но все ж приехал, а увидев труп своими глазами, только молча пожал мне руку и спросил, что делать дальше. «Нужно перекопать весь двор», — ответил я. «Захоронение может быть не одно». «Понятно», — ответил он, и первым делом потребовал немедленного ареста всех сторожей. Забегая вперед, скажу, что всех четверых взяли спокойно и без каких-либо инцидентов. Наши знакомые Рустам и Паша долго не запирались, сознались, что тело принадлежит их знакомой, студентке Политехнического института, Галине неделька Но они категорически отрицают факт насилия, а тем более убийство. Они в один голос заявляют, что Галина умерла от передозировки наркотика. Они же, увидев ее мертвую, просто перепугались и толком ничего не соображая, Решили вообще скрыть ее ночное пребывание в фирме. Так оно или нет, покажет экспертиза. Мы же перерыли всю оставшуюся территорию, но, к сожалению, или к счастью, больше ничего не нашли. Можно только сказать, что рассказ повесившегося бомжа не был чистой выдумкой, потому что в закутке между камнеобрабатывающим цехом и гаражом мы обнаружили два собачьих ошейника с цепью. На наш вопрос, что это такое, Ярыгин поспешно ответил, что здесь в дневное время они держали самых лютых и злобных кобелей. А почему у них был человеческий кал? Указав на кучки засохшего дерьма, спросил я. На что он мне ответил, что это работа недисциплинированных мужиков? Но опять-таки экспертиза покажет. Теперь что касается маньяка, задержанного еще вчера. Костя, им оказался кто бы ты думал, ни за что не угадаешь. — А я не ясновидящий, — ответил я, — и мысль о проницательной толстухе вдруг неприятно отдалась в мозгах. — Наверное, какой-нибудь учитель или поэт? — Не угадал. Им оказался офицер, майор МВД. — Ага, немного много ни мало. Начальник особого отдела. Ничего, заявочка? — А что, по-твоему, майор ВД не человек? — Ты представляешь, он занимался этим целых полтора года но только два месяца назад петля вокруг него начала затягиваться. И коим же образом всего он убил, а точнее было обнаружено 15 трупов с идентичными следами ранений. А спастись удалось не только Стешневой, о которой я тебе уже говорил. Грустной участи удалось избежать еще двоим. Олег Сальников и Нина Кузина ушли от него еще в начале августа прошлого года. И они так же, как и Стешнева со своим дружком, Свернули на дорогу любви, чтобы волю потешить свою плоть вдали от своих законных половин. Съехав с дороги, они углубились в чащу и, недолго думая, занялись друг другом. Парочка пребывала в полном экстазе, когда дверца неожиданно открылась, и грубая рука бесцеремонно сдернула расположившуюся сверху даму. Такой поворот событий пришелся Сальникову не по вкусу. Нет, он не был обладателем какого-либо пояса. Просто он оказался отпетым хулиганом, у которого в носке всегда торчал нож. С воплем он вылетел из машины и отбил свою подругу из лап маньяка. Да еще умудрился нанести ему при этом серьезное ранение руки. Правда, Нина Кузина тогда тоже пострадала. У нее оказалось проникающее ранение брюшной полости. Но дело не в этом. Дело в том, что парочка заметила на нападавшем погоны. И плюс ко всему они довольно точно описали его конституцию. Так началась работа, и слепого блуждания в потемках она стала целенаправленной. Как выяснилось позже, все преступления он совершал в одной и той же местности, и это могло облегчить его поиски. Но майор периодически увозил свои жертвы с места преступления на их же машинах и разбрасывал по всему лесу. Почему ему так понадобилась эта местность? Это становится понятным, если почитать его дневник. Здесь он впервые расправился со своей неверной любовницей, ее дружком, тела которых не найдены и по сей день. Самое интересное то, что пресечь его действия могли еще в октябре прошлого года, когда уставшие от его злобы и беспричинной ярости, сотрудницы потребовали психиатрической экспертизы. А что руководило его яростью? Чем она была вызвана? Я же говорю тебе, беспричинная. Особенно это относилось к женщинам. Он вдруг мог ни с того ни с сего побелеть, затопать ногами и брызжа слюной заорать. «Уйди, немедленно уйди, я тебя убью!» Вот после множества таких категоричных и недвусмысленных заявлений сотрудницы отдела и потребовали проведения экспертизы на его вменяемость. «И что ты думаешь?» Психиатрическая экспертиза не выявила у него каких-либо отклонений. «Именно так!» Его признали совершенно здоровым и с легким сердцем проводили на прежнюю работу. Как говорят, какое-то время он держал себя в руках, но потом снова разошелся, и его припадки бешенства даже усилились. Но как бы то ни было, круг все равно сужался. Ребята скурпулёзно рассматривали всех майоров, живущих в том районе, и имеющих небольшой рост и сухое телосложение. В числе других его уже взяли на заметку, причем как основного подозреваемого. 15 июня, в тот день, когда он обычно совершал убийство, ребята из ГИБДД были особенно внимательны, и они сразу же решили остановить красного жигуленка, выпорхнувшего из леса. Тот самообладание ему изменило. Он открыл беспорядочную стрельбу и все-таки оторвался от преследователей. Бросив машину при въезде в город, он совершил вторую, совсем непростительную ошибку. А именно, оставил в машине свою куртку, что явилось основной уликой. Глупость. Куртка не может являться основной уликой, даже если ее узнают все соседи и друзья подозреваемого. На свете одинаковых курток, больше чем тараканов. Я тоже так думаю, но ребята на работе выкрали у него китель и вместе с курткой представили водорологическую экспертизу. Еще один абсурд. Строить обвинения на показаниях собаки. Полная чушь. Что она там вынюхает, на кого гавкнет. На кого надо, на того и гафнет. Кого надо, того и вынюхает. И между прочим, к слову сказать, не одна собака, а шесть групп, по четыре собаки в каждой, плюс контрольная идентификация. Все четко. Пёсики сработали как часы. Не было никаких разногласий. Ни одного сомневающегося кобеля. Все в один голос подтвердили – То, что куртка, как и китель, принадлежат одному и тому же человеку. Гляди-ка, какой ярый собачий поклонник выискался. Позавчера вы были несколько иного мнения о наших четвероногих друзьях. Та были нет, другие, а эти состоят на службе и помогают в розыске преступников. А значит, это нужное и полезные животные. Возможно, но лично я, решая судьбу человека, не полагался бы на холодный собачий нос как майор себя держал при задержании. В том-то и дело, что он даже не удивился. Его взяли на работе. Когда зашли в кабинет, то он сразу же все понял и молча протянул руки для наручников. И что же, он сразу и во всем сознался? Нет, но и ничего не отрицает. Говорит, что ничего не помнит и постоянно жалуется на какие-то фиолетовые шары, которые прыгают у него с подоконника. С виду они напоминают морских ежей. Короче говоря, с ним все понятно. Дуру гонит. Не знаю, не знаю. Одно мне понятно, что кроме псовой экспертизы, у них ничего нет. А это надо прямо сказать, маловато. Почему же ничего нет? Он также подвергался проверке на детекторе лжи. Ему подключали датчики осциллографа. И что они показали? По отдельности ничего интересного. Но в купе они показали что силой воли он блокирует свой мозг, не давая ему посылать сигналы. «Да, там собаки, здесь микротоки, а в целом на месте судьи я бы послал вас куда подальше, и этого дела слушать не стал, потому что ты не судья, а штатный алкоголик. Возможно, в этом вы и правы, возможно, что я алкоголик, а ваш майор действительно маньяк, а только мне от этого не легче» потому что он не наш маньяк, не тот, кого мне нужно разыскать. И, как говорит одна моя знакомая, он где-то рядом. А я тебе говорю, что это одно и то же лицо, — неуверенно вякнул тесть. Кто? Майор или сторожа Черного обелиска? А может быть, это вообще дядя Ваня? Э, ну от тебя в задницу! Давай ужинать! А вот в этом вопросе вы найдете во мне единомышленника. В 6 часов утра я проснулся с непонятной тревогой и, уставившись в сереющий квадрат окна, долго пытался найти тому объяснение. Опираясь на свой горький и долгий опыт, я знал, что это беспричинно с первого взгляда, беспокойство и томление имеют свои определенные предпосылки. Поворочившись до восьми часов и не найдя сколько-нибудь подходящего ответа, я не придумал ничего лучшего как немного встряхнуть толстуху на предмет ее каверзной находки. Натянув самую красивую майку с попугаем и срезав одну из Микиных роз, я отправился с визитом. Несмотря на позднее утро, двор я дома выглядел пустым, и, что самое интересное, дверь мне никто не отворил. Более того, за ней стояла мертвая тишина. Ни одного движения. Даже самого скрытного различить я не мог. И уж совсем непонятным мне показался тот факт, что скандальная жушка и мушка сегодня словно воды в рот набрали. Наверное, Елена Григорьевна вместе с собачками ушла за водой, справедливо решил я, и, пристроившись на ступеньках, приготовился ждать, попутно соображая, с какого конца мне ловчее начать разговор, Прошло не менее получаса, прежде чем я понял, что вода здесь ни при чем. Поднявшись на крыльцо, я решительно толкнул дверь, но, как и следовало ожидать, она оказалась запертой. Прокравшись в сад, я приступил к осмотру окон. Со стороны сада их было два, причем одно оказалось приоткрытым. Туда-то я и заглянул, вскарабкавшись на заваленку. Окно вело в спаленку, где стояла аккуратно заправленная кровать. Старое трюмо, да на полу лежал куцый, но опрятный коврик. Недолго думая, подтянувшись, я перемахнул через подоконник. Пахло свежим утром, утренним садом и чуть-чуть, едва уловимо духами. Запустив руку в постель, я потрогал белье и понял, что этой ночью здесь никто не спал. Из спальни дверь вела в знакомую мне комнату, но и там следов недавнего пребывания моей толстухи я не обнаружил. Несколько озадаченный, по крутой лестнице я забрался на второй этаж, а здесь вообще толстым бархатистым слоем лежала первозданная пыль. — Ну что, господин Гончаров, не ожидали такого поворота? — потыкав пальцем в грязь, спросил я. «Обманула тетенька-дяденьку!» «Обманула, Константин Иванович!» «Обещала еще недельку пробыть, а сама сразу же сбежала!» «Нехорошо это! Мне бы хотелось задать ей пару вопросов!» «И каких же, господин Гончаров?» «Во-первых, в отношении кого она замышляла интригу?» «Во-вторых, с какой целью?» «А в-третьих, что за предмет, похожий на шариковую ручку?» «Она заховала в своих уникальных грудях!» Но, к сожалению, всего этого я уже не узнаю. «Ну, почему ж так мрачно? Если вы имеете любопытство, то навестите ее в городской квартире. А адрес легко узнать у ее скрипача». «Константин Иванович, я недаром вами горжусь. Вы гениальны».